Электромагнитная индукция После открытия и Ампера стало ясно, что электричество обладает магнитной силой. Теперь необходимо было подтвердить влияние магнитных явлений на электрические. Эту задачу блистательно решил Фарадей. Майкл Фарадей родился в Лондоне в одной из беднейших его частей. Его отец был кузнецом, а мать — дочерью земледельца-арендатора. Когда Фарадей достиг школьного возраста, его отдали в начальную школу. Курс, пройденный Фарадеем здесь, был очень узок и ограничился только обучением чтению, письму и началом счета. В нескольких шагах от дома, в котором жила семья Фарадеев, находилась книжная лавка, бывшая вместе с тем и переплетным заведением. Сюда-то и попал Фарадей, закончив курс начальной школы, когда возник вопрос о выборе профессии для него. Майклу в это время минуло только 13 лет. Уже в юношеском возрасте, когда Фарадей только что начинал свое самообразование, он стремился опираться исключительно только на факты и проверять сообщения других собственными опытами. Эти стремления доминировали в нем всю жизнь как основные черты его научной деятельности. Физические и химические опыты Фарадей стал проделывать еще мальчиком при первом же знакомстве с физикой и химией. Однажды Майкл посетил одну из лекций Гэмфри Дэви, великого английского физика. Фарадей сделал подробную запись лекции, переплел ее, отослал Дэви. Тот был настолько поражен, что предложил Фарадею работать с ним в качестве секретаря. Вскоре Дэви отправился в путешествие по Европе и взял с собой Фарадея. За два года они посетили крупнейшие европейские университеты. Вернувшись в Лондон в 1815 году, Фарадей начал работать ассистентом в одной из лабораторий Королевского института в Лондоне. В то время это была одна из лучших физических лабораторий мира. С 1816 по 1818 год Фарадей напечатал ряд мелких заметок и небольших мемуаров по химии. К 1818 году относится первая работа Фарадея по физике. Опираясь на опыты своих предшественников и скомбинировав несколько собственных опытов, к сентябрю 1821 года Майкл напечатал «Историю успехов электромагнетизма». Уже в это время он составил вполне правильное понятие о сущности явления отклонения магнитной стрелки под действием тока. Добившись этого успеха, Фарадей на целых 10 лет оставляет занятия в области электричества, посвятив себя исследованию целого ряда предметов иного рода. В 1823 году Фарадеем было произведено одно из важнейших открытий в области физики. Он впервые добился сжижения газа и вместе с тем установил простой, но действительный метод обращения газов в жидкость. В 1824 году Фарадей сделал несколько открытий в области физики. Среди прочего, он установил тот факт, что свет влияет на цвет стекла, изменяя его. В следующем году Фарадей снова обращается от физики к химии, и результатом его работы в этой области является открытие бензина и серно-нафталиновой кислоты. В 1831 году Фарадей опубликовал трактат об особого рода оптическом обмане, послуживший основанием прекрасного любопытного оптического снаряда, именуемого хроматропом. В том же году вышел еще один трактат ученого о вибрирующих пластинках. Многие из этих работ могли сами по себе обесмертить имя автора. Но наиболее важными из научных работ Фарадея является его исследование в области электромагнетизма и электрической индукции. Строго говоря, важный отдел физики, трактующий явления электромагнетизма и индукционного электричества и имеющий в настоящее время такое громадное значение для техники, был создан Фарадеем из ничего. К тому времени, когда Фарадей окончательно посвятил себя исследованиям в области электричества, было установлено, что при обыкновенных условиях достаточно присутствия на тела чтобы влияние его возбудило электричество во всяком другом теле. Вместе с тем было известно, что проволока, по которой проходит ток, и которая тоже представляет собой наэлектризованное тело, не оказывает никакого влияния на помещенные рядом другие проволоки. От чего зависело это исключение? Вот вопрос, который заинтересовал Фарадея, и решение которого привело его к важнейшим открытиям в области индукционного электричества. По своему обыкновению Фарадей начал ряд опытов, долженствовавших выяснить суть дела. На одну и ту же деревянную скалку Фарадей намотал параллельно друг другу две изолированные проволоки. Конца одной проволоки он соединил с батареей из 10 элементов, а концы другой с чувствительным гальванометром. Когда был пропущен ток через первую проволоку, Фарадей обратил все свое внимание на гальванометр, ожидая заметить по колебаниям его появление тока и во второй проволоке. Однако ничего подобного не было, гальванометр оставался спокойным. Фарадей решил увеличить силу тока и ввел в цепь 120 гальванических элементов. Результат получился тот же. Фарадей повторил этот опыт десятки раз, и все с тем же успехом. Всякий другой на его месте оставил бы опыты, убежденный, что ток, проходящий через проволоку, не оказывает никакого действия на соседнюю проволоку. Но Фарадей старался всегда извлечь из своих опытов и наблюдений все, что они могут дать. И потому, не получив прямого действия на проволоку, соединенную с гальванометром, стал искать побочные явления. Сразу же он заметил, что гальванометр, оставаясь совершенно спокойным во все время прохождения тока, приходит в колебании при самом замыкании цепи и при размыкании ее. Оказалось, что в тот момент, когда в первую проволоку пропускается ток, а также когда это пропускание прекращается, во второй проволоке также возбуждается ток, имеющий в первом случае противоположные направления с первым током, и одинаковые с ним во втором случае, продолжающиеся всего одно мгновение. Эти вторичные мгновенные токи, вызываемые влиянием первичных, названы были «Фарадеем индуктивными», это название сохранилось за ними доселе. Будучи мгновенными, моментально исчезая вслед за своим появлением, индуктивные токи не имели бы никакого практического значения, если бы Фарадей не нашел способ при помощи остроумного приспособления коммутатора беспрестанно прерывать и снова проводить первичный ток, идущий от батареи по первой проволоке, благодаря чему во второй проволоке беспрерывно возбуждаются все новые и новые индуктивные токи, становящиеся таким образом постоянными. Так был найден новый источник электрической энергии помимо ранее известных трения и химических процессов – индукция. И новый вид этой энергии – индукционное электричество. Продолжая свои опыты, Фарадей открыл далее, что достаточно простого приближения проволоки, закрученной в замкнутую кривую к другой, по которой идет гальванический ток, чтобы в нейтральной проволоке возбудить индуктивный ток направления обратного гальваническому току, Что удаление нейтральной проволоки снова возбуждает неиндуктивный ток уже одинакового направления с гальваническим, идущим по неподвижной проволоке. И что наконец эти индуктивные токи возбуждаются только во время приближения и удаления проволоки к проводнику гальванического тока. А без этого движения токи не возбуждаются, как бы близко друг к другу проволоки не находились. Таким образом, было открыто новое явление, аналогичное вышеописанному явлению индукции при замыкании и прекращении гальванического тока. Эти открытия вызвали, в свою очередь, новое. Если можно вызвать индуктивный ток замыканием и прекращением гальванического тока, то не получится ли тот же результат от омагничивания и размагничивания железа? Работы Эрстеда и Ампера установили уже родство магнетизма и электричества. Было известно, что железо делается магнитом, когда вокруг него обмотана изолированная проволока и по последней проходит гальванический ток, и что магнитные свойства этого железа прекращаются, как только прекращается ток. Исходя из этого, Фарадей придумал такого рода опыт вокруг железного кольца были обмотаны две изолированные проволоки, причем одна проволока была обмотана вокруг одной половины кольца, а другая вокруг другой. Через одну проволоку пропускался ток от гальванической батареи, а концы другой были соединены с гальванометром. И вот когда ток замыкался или прекращался, и когда, следовательно, железное кольцо намагничивалось или размагничивалось, стрелка гальванометра быстро колебалась, а затем быстро останавливалась. То есть в нейтральной проволоке возбуждались все те же мгновенные индуктивные токи, На этот раз уже под влиянием магнетизма. Таким образом, здесь впервые магнетизм был превращен в электричество. Получив эти результаты, Фарадей решил разнообразить свои опыты. Вместо железного кольца он стал употреблять железную полосу. Вместо возбуждения в железе магнетизма гальваническим током, он намагничивал железо прикосновением его к постоянному стальному магниту. Результат получался тот же. В проволоке, обматывавшей железо, всегда возбуждался ток в момент намагничивания и размагничивания железа. Затем Фарадей вносил в проволочную спираль стальной магнит. Приближение и удаление последнего вызывало в проволоке индукционные токи. Слово «магнетизм» в смысле возбуждения индукционных токов действовал совершенно так же, как и гальванический ток. В то время физиков занимало одно загадочное явление, открытое в 1824 году Араго и не находившее объяснение, несмотря на то, что этого объяснения усиленно искали такие выдающиеся ученые того времени, как сама Рага, Ампер, Поссон, Бабач и Гершель. Дело состояло в следующем. Магнитная стрелка, свободно висящая, быстро приходит в состояние покоя, если под нее подвести круг из немагнитного металла. Если затем круг привести во вращательное движение, магнитная стрелка начинает двигаться за ним. В спокойном состоянии нельзя было открыть ни малейшего протяжения или отталкивания между кругом и стрелкой. Между тем, как тот же круг, находившийся в движении, тянул за собой не только легкую стрелку, но и тяжелый магнит, Это поистине чудесное явление казалось ученым того времени таинственной загадкой, чем-то выходящим за пределы естественного. Фарадей, исходя из своих вышеизложенных данных, сделал предположение, что кружок немагнитного металла под влиянием магнита во время вращения обегается индуктивными токами, которые оказывают воздействие на магнитную стрелку и влекут ее за магнитом. И действительно, введя край кружка между полюсами большого ботковообразного магнита и соединив проволоку центр и край кружка с гальванометром, Фарадей получил при вращении кружка в постоянный электрический ток. Вслед затем тем Фарадай остановился на другом, вызвавшем тогда общее любопытство явлений. Как известно, если посыпать на магнит железных опилок, они группируются по определенным линиям, называемым магнитными кривыми. Фарадей, обратив внимание на это явление, дал в 1831 году магнитным кривым название линии магнитной силы, пошедшие затем во всеобщее употребление. Изучение этих линий привело Фарадея к новому открытию. Оказалось, что для возбуждения индуктивных токов приближение и удаление источника от магнитного полюса необязательны. Для возбуждения токов достаточно пересечь известным образом линии магнитной силы. Дальнейшие работы Фарадея в упомянутом направлении приобретали с современной ему точки зрения характер чего-то совершенно чудесного. В начале 1832 года он демонстрировал прибор, в котором возбуждались индуктивные токи без помощи магнита или гальванического тока. Прибор состоял из железной полосы, помещенной в проволочной катушке. Прибор этот при обыкновенных условиях не давал ни малейшего признака появления в нем токов. Но лишь только ему давалось направление, соответствующее направлению магнитной стрелки, в проволоке возбуждался ток. Затем Фарадей давал положение магнитной стрелки одной катушке и потом вводил в нее железную полосу, ток снова возбуждался. Причиной, вызывавшей в этих случаях ток, был земной магнетизм, вызывавший индуктивные токи, подобно обыкновенному магниту или гальваническому току. Чтобы нагляднее показать и доказать это, Парадей предпринял еще один опыт, вполне подтвердивший его соображение. Он рассуждал, что если круг из немагнитного металла, например, змеи, вращаясь в положении, при котором он пересекает линии магнитной силы с соседнего магнита, дает индуктивный ток, То тот же круг, вращаясь в отсутствие магнита, но в положении, при котором круг будет пересекать линии земного магнетизма, тоже должен дать индуктивный ток. И действительно, медный круг, вращаемый в горизонтальной плоскости, дал индуктивный ток, производивший заметное отклонение стрелки гальванометра. Ряд исследований в области электрической индукции Фарадей закончил открытием, сделанным в 1835 году, индуктирующего влияние тока на самого себя. Он выяснил, что при замыкании или размыкании гальванического тока самой проволоки, служащей проводником для этого тока, возбуждаются моментальные индуктивные токи. Русский физик Эмиль Христофорович Ленц дал правила для определения направления индукционного тока. «Индукционный ток всегда направлен так, что создаваемое им магнитное поле затрудняет или тормозит вызывающее индукцию движения», отмечает Коробко Стефанов в своей статье об электромагнитной индукции. Например, при приближении катушки к магниту возникающий индукционный ток имеет такое направление, что созданное им магнитное поле будет противоположно магнитному полю магнита. В результате между катушкой и магнитом возникает сила отталкивания. Правило Ленса вытекает из закона сохранения и превращения энергии. Если бы индукционные токи ускоряли вызывающие к движение, то создавалась бы работа из ничего. Катушка сама собой после небольшого толчка устремлялась бы навстречу магниту, И одновременно индукционный ток выделял бы в ней теплоту. В действительности же индукционный ток создается за счет работы по сближению магнита и катушки. Почему возникает индукционный ток? Глубокое объяснение явлений электромагнитной индукции дал английский физик Джеймс Клерк Максвелл, творец законченной математической теории электромагнитного поля. Чтобы лучше понять суть дела, рассмотрим очень простой опыт. Пусть катушка состоит из одного витка проволоки и пронизывается переменным магнитным полем перпендикулярным плоскости витка. В катушке, естественно, возникает индукционный ток. Исключительно смело и неожиданно истолковал этот эксперимент Максвелл. При изменении магнитного поля в пространстве, по мысли Максвелла, возникает процесс, для которого присутствие проволочного витка не имеет никакого значения. Главное здесь – возникновение замкнутых кольцевых линий электрического поля, охватывающих изменяющееся магнитное поле. Под действием возникающего электрического поля приходят движение электроны и в витке возникает электрический ток. Виток — это просто прибор, позволяющий обнаружить электрическое поле. Сущность же явления электромагнитной индукции в том, что переменное магнитное поле всегда порождает в окружающем пространстве электрическое поле с замкнутыми силовыми линиями. Такое поле называется вихревым. Изыскания в области индукции, производимой земным магнетизмом, дали Фарадею возможность высказать еще в 1832 году идею телеграфа, которая затем и легла в основу этого изобретения. Вообще, открытие электромагнитной индукции недаром относит к наиболее выдающимся открытиям XIX века. На этом явлении основана работа миллионов электродвигателей и генераторов электрического тока во всем мире.